Глава 31 Джойс Первый раз список пропавших без вести выпало у меня из рук, когда я дошла до литра R. Клан Рос в полном составе. Сухие короткие слова, но у меня возмокла спина и затряслись колени. Подняв выпавшую бумагу, я какое-то время пыталась сфокусироваться на списке. Буквы расплывались и прыгали перед глазами. А когда они выстроились в нужном порядке, я почувствовала, что, кажется, впервые в жизни упаду в обморок. Шульценштейн. Просто фамилия. Больше никаких уточнений. Ни имени, ни инициалов даже. Кто? Бабушка? Или ее вредный молодой муж? «Почему?» — голос сорвался. Я закашлялась и машинально взяла сунутый кем-то в руки стакан воды. Глотнула и не почувствовала вкуса того, что там было. То ли вода, то ли вино, то ли успокоительная настойка. Но хоть говорить смогла, не запинаясь. «Почему так много людей пропало, а мы узнаем об этом только теперь?» «Понятия не имею», — тяжело вздохнула секретарша ректора. «Я и тебе ничего не сказала бы, но сегодня пришел официальный бюллетень за год, и видишь, что творится». Я резко вдохнула и выдохнула, пытаясь собраться с мыслями. «Так, ежегодный бюллетень Корпуса Боевых Магов составляют не люди. Он появляется с помощью артефакта, установленного в холле главного управления королевских магических сил. Этот алый кристалл воздвиг там когда-то первый король объединенных земель для того, чтобы контролировать магах на объединенных, читай завоеванных, территориях. Я не понимаю, почему мне никто не сказал, ни мама, ни папа, Пробормотала я, кому не обращаясь, пока копалась в сумке в поисках артефакта связи. Но, кажется, именно сегодня я его оставила в комнате. Да и не уверена, что вчера брала с собой. С Тайвином я решила пока не видеться, а ни с кем другим особой необходимости связываться в учебное время у меня и не было. Бабушка и та мне не звонила уже целую вечность». Последний раз с ней разговаривали как раз, когда она внезапно сюда нагрянула. Стоп. А с мамой я когда последний раз общалась? Или с папой? Да что бы у нас ни происходило, даже во время сильных ссор, мы все равно созванивались хотя бы раз в три-четыре дня. И если я еще могла замотаться со своими проектами, экспериментами, а в данном случае еще и с выяснением отношений с собственным мужем, то мама... Нет, родители бы нашли способ позвонить мне. А сейчас я даже не могла вспомнить, когда и о чём мы говорили в последний раз. Вроде не о чёмный трёп, как обычно, вот только когда? Точно не вчера, может, позавчера? Нет, тогда я вернулась после разговора с Тайвином, было не до того. А накануне с Брианом был неприятный разговор. То есть три дня минимум без созвона. Не критично, но... А чтоб его! Простите, меня сегодня на Старостате не будет. Выдавила я уже на ходу и выбежала из деканата. Мне вслед что-то крикнули, но я уже не слушала. Все потом. Сначала забежать в жилой корпус. Отыскать в комнате артефакт, связаться с мамой, а лучше сразу с бабушкой. А уж потом... И плевать, что на это уходит магия немерено, хотя бы сообщение оставить я смогу. И плевать, что помимо страстата у меня сегодня еще должен был быть факультатив по алхимии. В душе поселилось мерзкое предчувствие чего-то совсем нехорошего. Чего именно? Фантазия охотно подбрасывала варианты, но я усиленно их отгоняла, минуя коридор за коридором. Вот только пустой паники мне и не хватало. Нет уж, тут меня ни маман, ни бабуля не поймут. Женщины нашего рода всегда славились в первую очередь умением держать себя в руках и сохранять здравый рассудок в самых неординарных ситуациях. И главное, всегда полагаться лишь только на факты. Пока не время даже пытаться анализировать, что означает список пропавших магов и куда, собственно, они могли подеваться. На попытки успокоиться это мало походило. Тем не менее, пока я добежала до нашего блока, мандраж был уже гораздо меньше. Так что в дверь я вбежала уже абсолютно спокойная. Ну почти, учитывая, что не заметила выходившего брена и едва не сбила его с ног. «Ну ладно, ладно, эту оглублю фиг снесешь моими пятьюдесятью с лишним кило». Да и парень вовремя среагировал и бережно перехватил меня за плечи, не дав самой упасть. «Ты чего так рано?» Удивленно вскинул брови он. «Артефакт связи забыла. Отойди». Выпалила я на одном дыхании, и стоило ему меня отпустить, бросилась в свою комнату. И вроде совсем легко толкнула дверь, но она отлетела с такой силой, что стукнула о стену и отскочила, покачиваясь. Я не стала останавливаться и нормально закрывать ее. В голове царил полный раздрай. И я схода даже не могла вспомнить, куда делал этот дурацкий артефакт. Оставила у кровати, где говорила с папой в последний раз? Тьфу ты, какое нехорошее слово! Так, у кровати нет. На столе? Под бумагами среди горшков? В столе? Да где же он? «Снова к этому придурку навстречу пойдешь?» Кисло откликнулся брен из гостиной. «А это уже мое дело. Кому я и зачем?» Завелась я с полуоборота. «Да где же этот проклятый артефакт?» «Фух, похоже, с умением держать себя в руках и контролировать эмоции, мне до моих мамы и бабули еще очень далеко. К счастью, сама сразу же осознала, как глупо выгляжу с подобными заявочками» потому добавила уже совсем иным тоном. «С мамой хочу связаться. Или бабулей. А ты почему не на полигоне?» Защитный артефакт на надгруднике перегорел, а сама ткань уже покрыто множеством прорех, так что пришел за запасной формой. Спокойно ответил Брен, заглянув в мою комнату через открытую дверь. «Самое обидное, что ему хватило одного быстрого взгляда, чтобы указать мне». «Вон твой артефакт лежит, на полке слева от тебя. Зачем тебе так срочно звонить родным? Что-то случилось?» «Вот сейчас и узнаем». Натянуто улыбнулась я, действительно обнаружив артефакт в указанном боевиком месте. И быстро набрала код связи с мамой, готовясь к тому, что сейчас из меня махом вытянет прорву магии. И да, так и произошло. Вот только не последовало отклика» подтверждающего, что связь с противоположным артефактом установлена. И спустя пару бесплодных попыток вся использованная магия вернулась мне. Как если бы код был неверен или второго артефакта больше не существовало.